В разговоре приняло участие еще несколько человек. Подходили с разных сторон. Всех волновали эти вопросы. «Да чего там о муке да осале толковать? Как мы воюем? Что вот сейчас пошли? Добре побачут тех немцев на дороге, полюбуются. Ну, постреляют трохи. А то и совсем ничего. Так, экскурсия!» Со злостью проговорил и даже сплюнул раненый в обе руки пулеметчик. «Разведка доложила». «Немцы в Орловке!» «Так то ж пятнадцать километров!» «Пройдись-ка, пеший! Да все бегом, да при полной амуниции с ручным пулеметом! Туда-сюда тридцать верст, а с кривинками до да тропинками все сорок будет!» «Толку же три вбытых немца!» «Это все не главное!» – пробурчал Кузьмич. «А что же главное? Как это что?» – удивленно переспросил он. «Это всем известно! Главное – продержаться!» «Червона армия як вдарит, а мы тут как тут. А не с фронту, а мы с тылу. Да як поднимемся, нам силу сохранять надо. Вот что есть главное. Долго ты так сохраняться думаешь? Долго-недолго, а месяца три-четыре придется. Экономить продукт надо. Будем экономить, норму заведем, продержимся». «Подожди-ка, товарищ», — перебил я говорившего. «Сколько ты воевать собираешься? Три месяца?» «А вы что об этом думаете?» – обратился я к остальным. Оказывается, и другие долго партизанить не собирались. Нашелся товарищ, что сказал восемь месяцев. Его высмеяли, чудаком назвали. Отошел, по крайней мере на время отодвинулся вопрос о том, что произошло с Демченко. Тревога о сроках, а тем самым о поведении и тактике, о повседневной жизни, о приближающейся зиме, Была серьезнее. Я спрашивал, мне отвечали. Конечно, ждали, что скажу я. Не трудно было и растеряться, но мне это не свойственно. Теряться я могу только в мыслях. Внешне стараюсь не обнаруживать. Не было еще в моей сознательной жизни случая, чтобы я перед кем-либо обнаружил растерянность и душевное смятение. Как же определить срок партизанской борьбы? На что ориентировать людей? Если б в тот момент я сказал партизанам, что воевать в лесных условиях, в отрыве от фронта, во всеуглубляющемся тылу врага придется год, меня бы не только осмеяли. Могло кончиться хуже. Уверен, что каждый назвал бы меня паникером, а, пожалуй, что и некудышным руководителем. Как можно допустить, что Красная Армия в самое ближайшее время не остановит фашистов, не перейдет в контрнаступление? Год! С ума сойти! В этих вот землянках, шалашах, с ничтожным запасом продовольствия, с никудышными польскими винтовками при отсутствии связи. Секретарь обкома, депутат Верховного Совета, орденоносец и такое буровит. Я буровить не стал. Говоря же по совести, сам ни малейшего представления не имел о том, сколько в действительности нужно продержаться. Больше скажу, Если бы нашелся кто-либо в партизанском отряде, объявивший, что партизанить придется три года, такого человека я бы строго наказал за малодушие и неверие в силы нашего народа, нашей армии. И так продержаться. Месяц, два, полгода. Во что бы то ни стало продержаться. А командиры что об этом говорят? Попудренко. Зима, говорят, немца сломит. Подумав над тем, что я услышал, оценив начало доклада Попудренко, вспомнив впечатление, которое оставил Ичнянский отряд, я понял, что главная беда именно в этом – продержаться. Но партизаны областного отряда, видимо, уже начинали понимать, что даже продержаться маленькими, разрозненными группами невозможно, что тактика мелких, случайных, бесплановых наскоков – опасная тактика. И как бы в подтверждение этого под утро вернулся несолоно хлебавший попудренко. Бойцы были промокшие, злы, смертельно усталые. Немцы на машинах, а мы пешие. С раздражением говорили они: "Куда уж нам за ними угнаться?" Попудренко и сам был недоволен результатами похода. Не хотелось ему, правда, показать, что операция сорвалась потому, что задумана была неверно. Досадовал он и на себя. Выпив с огорчения спирту, он улегся рядом со мной, сказал, что будет спать».